Глава 12. День был таким длинным, что оказавшись наконец дома, Лера никак не могла вспомнить, как уходила утром на работу. Была ли она одна или Иван уже сидел на кухне и допивал колу? Какая была погода? Какие планы она строила на вечер? А может быть, всё дело было в том, что у неё раскалывалась голова, не то от простуды, не то от выпитых порошков. Твёрдо решив больше их не пить, По крайней мере, сегодня Лера отправилась в душ. Она уже была в нём на работе, но там с этим делом приходится справляться быстро. А вот дома можно с удовольствием постоять под упругими горячими струями, которые умеют волшебным образом смывать усталость. Раздевшись и бросив одежду на пол, Лера задёрнула шторку и включила воду по горячее. С наступлением холодов ей было всё труднее согреваться, поэтому несколько минут она просто стояла под водой. поворачиваясь то одним, то другим боком. В какой-то момент ей показалось, что за дверью ванной что-то стукнуло. И она замерла на мгновение, прислушиваясь, но вскоре вернулась к Вадиму. Чёрт с ним, что там происходит. Пока не согреется, она отсюда не выйдет. Зеркало давно запотело. Ванную комнату окутал молочный пар, когда кожа наконец перестали покрывать мурашки. Лера потянулась за гелем для душа. Вылила на ладонь побольше густой жидкости и принялась намыливать тело. Как вдруг остановилась. Ладонь, скользнувшая по левой лопатке, наткнулась на что-то такое, чего за 30 лет жизни Лера никогда не ощущала. На лопатке была выпуклость. Небольшая, но отчётливая, с ровными краями, округлой формы. Быстро смыв в себя пену, Лера выбралась из душевой кабины, стремительным движением протёрла запотевшее зеркало и повернулась к нему боком. чтобы рассмотреть спину. Так и есть. На левой лопатке темнела большая родинка, не меньше 2 см в диаметре. Элера точно знала, что родинки, даже злокачественные и быстрорастущие, не появляются за день. А ещё она знала, где уже видела такие. Должно быть, когда тело усыхает, родинка тоже уменьшается в размерах, и уже не кажется такой большой. Дыхание перехватило. Ильяра никак не могла заставить себя взять полотенце, чтобы вытереться и начать что-то предпринимать. Так и стояла, пялясь на себя в зеркало и почти касаясь тонкими пальцами тёмного пятна на лопатке. К чему-то снова коснуться его по-настоящему, ей было боязно, даже противно, хотя обрезгливостью она никогда не отличалась. Но видеть это на собственной коже оказалось страшно. И только когда позади неё, а точнее Перед ней этина стояла спиной к зеркалу. В молочно-белом тумане что-то мелькнуло, Лера вздрогнула и будто пришла в себя. Только сейчас она поняла, что в ванной слишком темно, будто светильник под потолком затянули тёмной тканью, и свет не может пробиться к ней в том количестве, в котором должен. Пар тоже стал слишком густым и теперь действительно больше походил на туман, который, казалось, можно потрогать. Лера оторвалась от зеркала, повернула голову вперёд, Но почти ничего не смогла разглядеть. В тумане перед ней определённо возвышалась тёмная фигура. Но Лера видела лишь её очертания, никак не могла рассмотреть подробнее. И вдруг из тумана перед самым её лицом возникло другое лицо. Длинное, вытянутое, серое, с чёрными провалами вместо глаз, без носа, с тонкими губами, обнажающими беззубые дёсны. Существо раскрыло рот, Но Лера не услышала ни звука. Её лишь обдало отвратительным запахом сероводорода. Лера едва не потеряла сознание, не то от ужаса, не то от этого аромата. Голова закружилась, в глазах подтемнело. Она схватилась рукой за холодную как лёд раковину, и этот холод словно привёл её в чувство. Не тратя времени на бессмысленный вопль и панику, Лера рванула к двери и выскочила из ванной. В квартире было темно и тихо. Добравшись до выключателя, Леря щёлкнула им. Яркий свет мгновенно осветил коридор, разогнав по углам тени и страхи. Нужно найти телефон. Бежать отсюда? Звонить Павлову или Ивану, или обоим сразу? Нужно звать на помощь, иначе ей конец, как и тем трём несчастным женщинам. На её теле уже появилось пятно, как у них. А значит, она следующая. Но перед этим неплохо бы одеться, потому что выбегать обнажённой в ноябрьскую ночь плохая идея с любой стороны. Ворвавшись в комнату, Лера пыталась сделать два дела одновременно: натянуть на мокрое тело первую попавшуюся одежду из шкафа и вспомнить, куда положила телефон. Существо из ванной за ней не вышло, и она тешила себя мыслью, что у неё есть несколько минут. Быстро справившись с одеждой, Лера принялась судорожно искать телефон, сбрасывая со стола бумаги и вещи, роясь в сумке и верхней одежде. Она уже нащупала телефон в кармане куртки, когда одновременно погас свет. Её обдало невыносимым смрадом. Сжав зубы, чтобы не тошнило, Лера вытащила телефон и обернулась. Свет погас не полностью, его будто выкрутили на минимум. Поэтому очертания квартиры Лера видела. Квартиры и существовав ней. Оно стояло возле двери в ванную и определённо смотрело на неё. А Лера смотрела на него, пытаясь придумать, как позвать на помощь. Существо пока не двигалось, и ей было страшно спровоцировать его. Тем не менее, вечно так продолжаться не могло. Лера медленно вытащила руку с телефоном из-за спины, и, не поднимая его к глазам, зажгла экран, нашла записную книжку и вызвала номер Павлова. Включила громкую связь. Гудка не было, из трубки не доносилось ровным счётом ничего. Велера чувствовала, как сердце начинает биться ещё быстрее. Паника подступала всё ближе. Поняв, что уже несколько долгих секунд смотрит на экран телефона, а не на существо, Лера подняла голову и испуганно охнула. Существа больше не было возле двери ванной. Можно было бы обрадоваться, но Лера знала: оно всё ещё в квартире. Но теперь она не видит его. Посмотрев по сторонам и убедившись, что существа нет, Лера сунула ноги в ботинки и бросилась к выходу. Дрожащими пальцами отпирая дверь, она боялась, что сейчас что-то случится. Существо бросится на неё сзади, но ничего не происходило. Справившись с замками, Лера распахнула дверь. Существо стояло прямо за ней, так близко, что Лера едва не столкнулась с ним. В последний момент шагнула назад, но не удержала равновесия и упала. И это, возможно, спасло её, потому что существо бросилось на неё, но пролетело сверху. Не теряя ни минуты, Лера подскочила на ноги и побежала по лестнице вниз. Телефон по-прежнему хранил гордовое молчание, но она надеялась, что стоит ей оказаться на улице, сеть появится. Или там будут люди, ещё ведь не так поздно. Люди, которые или помогут ей, или просто спугнут существо. Добраться до улицы ей не дали. Едва только Лера оказалась на первом этаже, как увидела, что выход перекрыт. Существо уже стояло перед дверью. Элирия оставалась лишь радоваться, что она не видит его лица. Второй раз подобное зрелище она могла бы и не пережить. Единственное, что ей оставалось это стучать к соседям. Это была плохая мысль. Ведь таким образом она подвергнет опасности посторонних людей. Но она оправдывала себя тем, что все жертвы погибли в одиночестве. Если рядом будет свидетель, возможно, существо не нападёт. Илера уже почти добежала до одной из трёх квартир, как вдруг вспомнила ещё кое-что. Дом был старым, построенным ещё до войны, но после революции. Тем не менее, здесь предусмотрели чёрный ход, которым никто много лет не пользовался. Небольшая комнатушка, куда открывалась чёрная дверь, была оборудована жильцами для хранения велосипедов. Но, возможно, Лере повезёт, и она сможет открыть эту дверь, пробежав мимо соседской квартиры. Лера ворвалась в эту комнату, продралась сквозь велосипеды, самокаты и даже санки, дотянулась до старой, неприметной двери. И та внезапно легко поддалась. Свежий морозный воздух вдохнул Лера в лицо, и она, шабая всё на своём пути, рванула к выходу. Оказавшись на улице, Лера вдруг растерялась. С этой стороны дома она никогда не была и не знала, как здесь что располагается. Вроде бы впереди должна быть небольшая роща, справа ещё один дом. Но сейчас мир казался непроницаемо тёмным. Вот этот чёрный туман из её квартиры выполз наружу, усилился многократно, стёр всё, что здесь было. Лера казалась, что если она вытянет вперёд руку, то уже не увидит собственных пальцев. Наверное, самым правильным решением было бы держась за стену дома, обойти его и выйти к главному входу. Там и фонари, и, возможно, люди. Но Лера услышала, как позади хлопнула старая дверь, а следом Её обдало уже знакомым отвратительным запахом. Прежде чем мозг успел бы подумать о том, что существо едва ли хлопало бы дверями, ноги уже бросились вперёд. Лера бежала, ничего не различая вокруг и одновременно пыталась снова набрать номер телефона Павлова. Засмотревшись в экран, она не заметила корягу на пути. Зацепилась за неё и упала. Телефон выскользнул из рук и скрылся в чёрном тумане. Приподнявшись на руках, Лера разглядела перед собой чьи-то ботинки. Медленно подняв голову, она увидела Еву, стоящую перед ней. "Ева?" выдохнула Лера. И без того бледное лицо девушки сейчас казалось совсем измождённым. По нему скользнула мучительная тень, но уже в следующую секунду Ева шагнула назад, отступая в темноту. А позади и чуть сверху Лера услышала шорох. Перекатилась на спину, чтобы видеть того, кто догнал её. И не сдержалась, закричала от ужаса. Над ней склонилось то же отвратительное лицо с жутким оскалом без зубов рта и провалами вместо глаз. Только теперь Лера не просто видела его, но ещё и слышала пробирающее до костей причмокивание, будто существо готовилось к вкусной поужинать. Острые когти вцепились в Лере в лодыжки, подтянули чуть ближе, и существо нависло прямо над ней, гипнотизируя и лишает и возможности сопротивляться. На парковке возле Лериного дома не было мест, поэтому Иван загнал свой внедорожник на газон рядом с остаянкой. Это было не слишком-то красиво, но увы, Олег видел такое каждый день. Сам так не поступал из принципа, но сейчас ничего не сказал. Лера, конечно, под наблюдением и в квартире ей ничего не грозит, но на душе всё равно было неспокойно. А вдруг Иван в чём-то ошибся? Сам же сказал, что они ищут легенду, что ни одного задокументированного случая в их конторе нет. Стоило им выйти из машины, как от одного из деревьев впереди отделилась тень и приблизилась к ним. В тени оказался молодой худощавый парнишка лет двадцати, закутанный в тёплую куртку с капюшоном, так что наружу торчал один только длинный нос, усыпанный веснушками. Всё в порядке, Иван Петрович, бодро отрепортировал он. Объект не выходил Свет в окне горит. Олег едва не прыснул, услышав и обращение и доклад. Странно, что честь не отдал. Спасибо, Синя. Езжай домой, ответил Иван. Дальше я сам. Порадишко кивнул, попрощался и пошагал мимо парковки, очевидно, на автобусную остановку. Олег и Иван тоже не стали задерживаться, направились к парадной. Такая Лера не легла спать, надо посвятить её в подробности и решить, что делать дальше. Молодёжь заставляешь по имени-отчеству обращаться. Не удержался Олег, когда они подошли к парадной. Иван поморщился, будто лимонный сок на язык попал. Терпеть не могу, признался он. Сразу стариком себя чувствую, будто мне лет 100 уже, клюку в пору покупать. На тут Иван кивнул в ту сторону, куда убежал парнишка. Тяжёлый случай. Парень наш фанат. Школу не успел закончить, как уже прибежал с просьбой взять его на работу. На село говорили идти учиться, но привлекаем иногда для всяких несложных работ. Он всех по имени-отчеству называет. Проще смириться, чем перевоспитать. Олег понимающе кивнул. С таким он и сам сталкивался. Иногда молодым операм было сложно так сразу переходить с сорокалетними коллегами на ты. Правда, это быстро проходило. После первой засады и попадания в серьёзную передрягу. Порядное было тихом. Только из квартиры напротив Леры Доносилась негромкая музыка. За леленой же дверью стояла тишина. Олег сначала позвонил, потом постучал, но Алёра не открыла. В душе, предположил Олег. Иван ничего не ответил, оттеснил его плечом и нажал на ручку. Дверь послушно открылась. И это Олегу очень не понравилось. "Лера?" позвал он, первым входя в квартиру. "Это мы, Лера". И им никто не ответил. Быстрое сканирование квартиры показало, что хозяев в ней нет. Шкаф в комнате оказался распахнут, одежда валялась на полу. Она ушла недавно, сказал, заглянув в комнату Иван. Пока Олег осматривал комнату и кухню, Ивану досталась старая часть квартиры с санузлом и запертой когда-то второй комнатой. "С чего ты взял?" спросил Олег. "В ванной вода на полу ещё не высохла", пояснил Иван. И в коридоре я нашёл мокрые следы. Похоже, она принимала душ, а затем ушла. И ушла в спешке. Олег указал на валяющуюся возле шкафа одежду. Насколько я могу судить, она аккуратностью никогда не отличалась, но всё же выброшенная на пол одежда это слишком. Варианта два. Либо она у соседей, либо Сеня твой пропустил. Сен не мог, уверенно заявил Иван, будто лично следил за дверью парадной. Не говоря больше ни слова, он вытащил телефон и набрал номер Леры. На самом деле, с этого стоило бы начать, но ни одному ни другому в голову почему-то не пришло позвонить ей. Телефон Леры оказался вне зоны доступа. Оставалось только опросить соседей, хотя Олегу казалось, что Леры у них нет. Если бы что-то случилось, не стала бы она ломиться к соседям. Он не так уж хорошо её знал, но почему-то считал, что это было бы не в её стиле. Скорее выбежала бы на улицу, но не в соседскую квартиру. Тем не менее, Этот вариант тоже нужно было проверить. Не шевелись, вдруг сказал Иван, глядя куда-то поверх плеча Олега. Тот замер, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Он считал себя достаточно смелым, но сейчас вдруг почувствовал не то чей-то вздох, не то просто лёгкий сквозняк, пронёсшийся совсем рядом с ухом. Что там? спросил он, борясь с желанием обернуться. Не знаю, прошептал Иван, по-прежнему глядя в одну точку позади него. Олег не выдержал. Медленно обернулся, стараясь не делать резких движений. Прямо у него над плечом в воздухе висело непонятное тёмное образование. Чёрное, но будто сотканное из тончайших нитей, постоянно передвигающихся с места на место, из-за чего клубок темноты казался живым. Он был небольших размеров, не больше 10 см в диаметре и отчетливо пах сероводородом. Но упрежде чем Олег что-то сказал бы, нити внутри клубка замерли. Будто сознали, что их заметили, а потом резко рухнули вниз. Не долетев до пола, растворились в воздухе. Твою мать, экспрессивно прокомментировал произошедшее Иван, а Лёх лишь порадовался, что они были тут вдвоём. Иначе он решил бы, что это просто игра воображения. Похоже, Лера так спешно покинула квартиру не просто так, заметил он. И если она нёс соседей то на открытом пространстве. Закончил Иван, мгновенно срываясь с места. Оба не сговариваясь, решили, что первым делом стоит проверить улицу, потому что если лервы соседей, то у неё есть время, а если вышла из подъезда, то каждая секунда на счету. Если вообще ещё не поздно. Но об этом думать Олег пока не собирался. Оказавшись на первом этаже, он бросился было к входной двери, но остановился, услышав крик Ивана. Туда и только обернувшись, увидел, что с другой стороны лестницы есть ещё одна дверь. который он раньше не замечал. Теперь она была приоткрыта, и из неё тянуло холодом. Чёрный ход, выдохнула Олег. Как он мог не подумать? В этих старых домах почти всегда есть чёрные ходы. Почему он не вспомнил о нём? Впрочем, это не он, а Иван выставлял охрану. Ивану и следовало думать, но времени разбираться, кто виноват, не было. Лера совершенно точно вышла через этот ход. И при этом очень торопилась. Велосипеды, которыми была заставлена тесная комнатушка, валялись теперь друг на друге, сброшенные в кучу. За дверью начинался самый настоящий лес. Точнее, днём это наверняка небольшая роща, но сейчас в темноте без фонарей, с затянутым чёрным тучами небом, роща выглядела как дремучий лес, в котором едва ли что-то можно найти. Олег не успел испугаться, как заметил следы на земле. В лесу не бывает асфальта, и на влажной земле в свете двух фонариков явственно проступили отпечатки ботинок. Лера не успела идти далеко. Буквально через несколько метров впереди, между деревьями, они увидели разрывающую темноту светящиеся точки. Они кружили маленьким вихрем вокруг чего-то большого, чёрного, склонившегося над лежащей на земле девушкой. Лера то ли была без сознания, то ли просто не имела возможности сопротивляться. Иван среагировал первым. Сорвался с места и бросился вперёд, попытался отогнать чёрный сгусток от Леры, но был отброшен на несколько метров в сторону, упал на землю глухо застонав. Олег подумал, что при таком падении запросто можно и позвоночник сломать. Но Иван тут же подскочил и снова побежал к Лере, на этот раз пытаясь ухватить её за шиворот и оттащить в сторону. Но прежде чем он успел бы её коснуться, существо снова с лёгкостью отбросило его в сторону. Повторить за Иваном Олег не стал. Какой смысл пытаться сделать в своём то, что не удаётся одному? Вместо этого он огляделся по сторонам, лихорадочно придумывая что-то другое, и почти сразу заметил какое-то движение среди деревьев. Ева. Если они изначально были правы в своих догадках, и существо как-то связано с Евой, то вполне логично, что она должна быть где-то рядом. И это шанс спасти сейчас Леру. потому что уже очевидно, что просто отогнать чёрную тварь они не могут, а силу Леры всё меньше. Возможно, Олегу так просто казалось в темноте, возможно, всё дело в тонких серебристых точках. Но он видел, что волосы Леры теряют природный каштановый цвет и словно бы светлеют, а точнее, седеют. Времени у неё немного до того, как в небо взлетит цветовой столб, и сделать ничего уже будет нельзя. Олег старался сильно не шуметь, нырнул в сторону, осторожно перебегая от дерева к дереву. Приблизился к Еве сзади. Она не услышала. Стояла чуть наклонившись вперёд и внимательно смотрела туда, где в нескольких метрах от неё существо забирало чужую жизнь, а Иван тщетно пытался этому помешать. Олегу оставалось сделать всего пару шагов, и он сумел бы быстро и без лишнего шума скрутить Еву. Но в этот момент наступил ногой на сухую ветку. Так громко хрустнуло, я вобернулась. Буквально мгновение Олег и Ева смотрели друг на друга, а затем одновременно кинулись. Она в сторону, он на неё. Ева была моложе и быстрее, но Олег опытнее. Он быстро понял, что поймать её у него не получится. Поэтому сразу прицелился в ноги, растянулся на земле и схватил её за лодыжку, резко дёрнув на себя. Ева вскрикнула, взмахнула руками и рухнула вниз, наверняка ударившись. Пока она приходила в себя, Олег подполз к ней, и навалился сверху, завернул руки ей за спину, ткнул лицо в мёрзлую землю. "Ввели этой твари убираться", прошептал он ей в ухо, уже видя, что пока ничем не смог помочь Лере. "Я не могу", донёсся до него глухой голос Евы. "Не заботьтесь о том, что причиняет боль юной девушке". Олег схватил её за волосы и потянул на себя, заставляя Еву поднять голову с земли. Убери её, повторил он, едва сдерживая ярость. Иначе я за себя не ручаюсь. Я не могу, с нотками истерики повторила Ева. Если она присосалась к жертве, её уже не остановить. Такой вариант Олега не устраивал, и свои дальнейшие действия он мог оправдать только паникой, потому что в следующую секунду он крепко сжал волосы Евы, и ощутимо приложил её лбом о землю. Очевидно, удар был достаточно сильный, Потому что Ева тут же обмякла в его руках. Он надеялся, что Ева соврала, что она всё-таки управляет чёрной тварью и потеряв сознание не сможет отдавать ей команды. Но и это на твар не подействовало. "Сделай что-нибудь!" крикнул Олег Ивану, который в очередной раз поднимался с земли. Что именно тот мог сделать, Олег не понимал, но и ждать больше не мог. Может быть, с ними двумя тварь всё-таки не справится? Хотя надежды на это было мало. Олег успел только подняться на ноги и сделать два шага вперёд, как Иван вдруг вытащил из кармана что-то серебристо блестящее, похожее на миниатюрную флашку, а затем выбросил вперёд руку. И из флашки вылилась жидкость, окатила тварь. И тут наконец что-то произошло. Низкий гул, который Олег до этого почти не замечал, в одно мгновение превратился в дикий вопль, от которого заложило уши в прямом смысле слова. Хорошо, если бы барабанные перепонки не лопнули. Чёрная тварь над Лерой будто жалось, стала непроницаемо тёмной. Серебристые точки исчезли, а затем вся эта масса рухнула вниз на Леру и то ли просто исчезла, то ли впиталась в землю. В ту же секунду Лера выгнулась дугой так, что земли касались лишь затылка и пятки, а потом упала назад и закашлялась, выплёвывая из рта чёрную смолянистую жидкость. Иван и Олег подбежали к ней одновременно, помогли сесть. поддерживали, пока она выплёвывала из себя остатки твари. Что это было? спросил Олег у Ивана, и тому не понадобилось объяснять, что именно он имел в виду. Святая вода, удивлённо ответил Иван и тут же добавил: не спрашивай, сам не понимаю. Олег не был верующим человеком и не мог знать наверняка, помогла ли святая вода или же это оказалось обычным совпадением, но сейчас это его не волновало. Главное, Лер жива. Твари исчезла. А Ева ответит на все их вопросы.